Глядя со стороны, очень сложно понять, каково работать на какую-то конкретную компанию. Если вы ищете работу, то можете начать с поиска в интернете, как это сделала Лайза. На Glassdoor или других сайтах, где сотрудники могут оценивать компании, в которых работают, или с бесед с друзьями о том, где они работали и что думают об этих компаниях. Вы можете попробовать поговорить с рекрутером, хотя это сложно, если вы еще не решили точно, на какое место претендуете. Вы можете попытаться найти материалы о компании в прессе, но там вас может ждать разочарование, так как в статьях обычно больше говорится о продуктах или стратегии компании, а не о ее культуре. Но к каким бы источникам вы ни обратились, вы всегда будете спрашивать себя, действительно ли эта информация дает адекватное представление о компании. Тогда в поисках большей объективности и широты взгляда вы можете обратиться к ежегодному рейтингу лучших работодателей по версии делового журнала Fortune. Январский выпуск журнала, в котором публикуется этот рейтинг, всегда становится самым читаемым в году. Рейтинг основан на анонимных опросах работников каждой компании, так называемом «индексе доверия», а также на представляемых каждой компанией отчетах, где описывается, как она инвестирует в своих людей и что может им предложить так называемый «культурный аудит». Исходя из этого, редакторы журнала и аналитики консалтинговой компании Great Place to Work Institute, проводивший исследования, приводит список компаний, в которых лучше всего работать в этом году, а также описание различных бонусов для сотрудников и краткий обзор мнений самих работников. В 2018 году первыми шестью компаниями в списке стали по порядку. Salesforce, Wegmans, Ultimate Software, Boston Consulting Group, Edward Jones и Kimpton Hotels. Отобранные по факторам от чисто прагматических выплата бонусов за рекомендации сотрудников, предоставление подарочных карт в Starbucks во время большой загруженности, детские сады на территории компании, до благородных, передача продуктов на миллионы долларов нуждающимся, постройка экологичных зданий, предпочтение в продвижении своих собственных кадров и просто милых и своеобразных. В Salesforce есть целый этаж, посвященный Ахана, семье по-гавайски. А Кимптон, при найме новых работников, предлагает каждому приветственный пакет с любимыми закусками. Если вы действительно ищете работу, прочитайте список Fortune, который может помочь вам узнать что-то важное о той или иной компании, какие у вас будут коллеги, как они станут относиться к вам, будет ли ваша работа интересной, перспективной и хорошо оплачиваемой, заботится ли эта компания о своих работниках. Если вы пройдете весь долгий и сложный путь собеседований и переговоров, и в конце концов получите работу в этой компании, станет ли она вкладывать в вас и в вашу карьеру столько же, сколько вы готовы вложить в нее? Что именно в этих компаниях измеряется данным списком? Почитайте пресс-релизы и собственные описания Fortune, и словом, которое в итоге придет вам в голову, будет «культура». В Salesforce пропагандируется семейная культура, отсюда и целый этаж Ахана. Культура Уэггманс основана на миссии компании, которая состоит в том, чтобы помогать людям вести более здоровую и качественную жизнь благодаря правильному питанию. В Кимптон hotels преобладает культура единения. Получается, что все эти компании выяснили, какую культуру они хотят построить, а потом попали в список благодаря упорству и эффективности в следовании этой культуре. Судя по этим и другим примерам, эта самая культура действительно значит очень многое. Потенциально она важнее, чем то, что делает компания. Культура ест стратегию на завтрак. Как она это делает, сколько она платит сотрудникам или даже чем стоимость ее акций. Культура имеет значение, о чем свидетельствует огромный объем литературы, посвященной этому предмету, потому что она вносит вклад в три очень важные сферы. Во-первых, благодаря ей вы понимаете, кем являетесь на работе. Если вы работаете в Патагонии, то, скорее всего, занимаетесь серфингом. Ваше место работы — чудесный Окснард, штат Калифорния, и ваш прием на работу будет выглядеть как вечеринка на пляже, на которой вам вручат автобиографию гендиректора под названием «Пусть мои люди занимаются серфингом», а ваше первое совещание пройдет у костра. Если вы работаете в Goldman Sachs, забудьте о серфинге, вы будете победителем, вы будете всегда носить безупречный костюм, потому что вы победитель. Если вы работаете в Делойт или в apple или в Чикфилл-Эй, Это что-то дозначит, да, и это говорит что-то о вас, определяет ваше место в обществе и выделяет вас из толпы, свидетельствует о принадлежности к определенному племени. Во-вторых, культура стала способом объяснения успеха. Когда стоимость акций Тесла в начале 2017 года пошла вверх, это произошло не потому, что люди наконец получили электромобили, за которые внесли депозиты год назад. Этого не случилось. Это произошло потому, что Илон Маск создал культуру крутизны, место, где вы не увидите передний рубеж, потому что он уже далеко позади вас. Когда Toyota пришлось отозвать более 6 миллионов автомобилей, непосредственной причиной были проблемы с рычагом переключения передач. Однако более глубинная проблема, которую мы обнаружили, заключалась в вежливой и в то же время ориентированной на победу любой ценой культуре компании. И в третьих, культура стала кодовым словом для обозначения направлений движения компании. Практически за одну ночь Основной частью обязанности высшего корпоративного руководства стало построение особой культуры, эффективности, обратной связи, единения, инноваций и так далее. Формирование направления, в котором должна двигаться компания под их руководством, путем внедрения конкретных особенностей, регулирующих поведение людей. Культура сейчас не просто объясняет настоящее, но и дает нам способ обращения с будущим. В качестве одного из примеров можно упомянуть статью в Harvard Business Review, где утверждается, что у культуры есть восемь компонентов – обучение, цель, забота, порядок, безопасность, авторитет, результаты и удовольствие. Что каждый из этих компонентов можно измерить, что компании могут формировать культуру, комбинируя разные компоненты – И что важным моментом при выборе топ-менеджеров должна быть оценка степени соответствия их личных характеристик и особенностей желаемой корпоративной культуры. Вам, как лидеру команды, будут твердить, что вы должны постоянно оценивать все это, потому как несете ответственность за внедрение культуры вашей компании и за построение команды, которая придерживается этих культурных норм. От вас будут требовать отбирать только тех претендентов, которые соответствуют культуре определять людей с высоким потенциалом на основании того воплощают ли они ее проводить совещания в должном духе а на выездных мероприятиях ходить в футболке и петь песни все это хорошо ровно до того момента пока вы не начнете задумываться о том за что же именно несете ответственность прочитайте список fortune еще раз и обратите внимание на такой факт очень немногое из того что пишут о компании фигурирует в описании ваших должностных обязанностей организация детских садов на территории компании Предоставление сотрудникам 20% времени на осуществление деятельности в их собственных интересах. Крупные вознаграждения за рекомендации новых работников, установка солнечных панелей на крыше – все это превосходные инициативы. Но ни одна из них не находится в сфере вашего контроля. Это обязанности, которые выполняют другие, правление или совет директоров, и, хотя вы можете считать их важными и гордиться тем, что ваша компания продвигает подобные вещи, вы не имеете к ним никакого отношения. Они происходят где-то в другом месте, далеки от ваших повседневных проектов и дедлайнов, действий и взаимодействий, которые составляют вашу реальную работу. Когда люди спрашивают у вас, какова в действительности работа в вашей компании, вы сразу же понимаете, что будете говорить им не о солнечных батареях и кафе, а о том, как вам реально там работается. Поэтому вы начинаете рассказывать о том, как распределены обязанности, Есть ли любимчики у менеджеров? Как разрешаются спорные ситуации? Происходят ли реальные совещания только по окончании официальных? Защищают ли команды свои территории? Далеки ли топ-менеджеры от рядовых сотрудников? Плохие или хорошие новости распространяются быстрее? Насколько компания умеет распознавать и признавать таланты? И что для нее важнее – реальная деятельность или политика? Вы спускаетесь на нижний уровень и говорите о том, как действительно делаются дела. Вы пытаетесь описать, как на самом деле чувствуют себя в компании ее рядовые сотрудники. Вы не знаете, стоит ли называть это культурой и как вообще именовать все эти детали реальной жизни. Но всеми фибрами своей души ощущаете, что именно такие повседневные подробности определяют то, насколько усердно работают люди, придя в компанию, и как долго они склонны в ней оставаться. Именно этот нижний уровень происходящего их и волнует. Вас волнует. И в этом случае для вас, как для лидера команды, самым насущным вопросом оказывается примерно следующий. Если я должен помогать своей команде работать с полной самоотдачей и как можно дольше, то какие из этих частностей наиболее важны? Назовите мне их, и я постараюсь обращать на них свое основное внимание. Последние 20 лет мы занимались поиском ответа на этот вопрос. Далее мы расскажем о том, что нам удалось обнаружить, а затем углубимся в эту тему и постараемся объяснить, что и как нужно делать с этими наиболее важными вещами. Итак, первое заблуждение, которое мы должны развеять, заключается как раз в том, что людям не безразлично, на какую компанию они работают. Называть это заблуждением вроде бы странно, ведь каждый из нас действительно чувствует определенную связь со своей компанией. Но продолжайте слушать, и вы поймете, то, что нас действительно волнует, может и начинается как компания, но очень быстро превращается в нечто совсем иное. Все качественные исследования требуют количественных изысканий, поэтому некоторое время назад мы провели несколько часов с командой сотрудников офиса ЦИСКО в польском городе Кракове. Одно из самых больших преимуществ и удовольствий работы вдвоем состоит в том, что это позволяет нам привнести в аудиокнигу разные взгляды, а также, что самое важное, разный опыт и разные истории, пережитые нами. В результате, как мы надеемся, Аудиокнига становится богаче, однако есть одна маленькая трудность. Какие местоимения стоит использовать в описании событий, в которых участвовал только один из нас. Другие авторы в таких случаях, например, говорят о себе в третьем лице. Когда Маркус брал интервью У, или начинают любую историю с некоторого прояснения. Когда один из нас, Эшли, был в Польше. Но нам показалось, что таким образом, даже выигрывая в ясности, мы проигрываем в читабельности и удобстве прослушивания аудиоверсии. Поэтому мы решили, что вне зависимости от того, кто из нас участвовал в событии, все равно будем говорить «мы». Надеемся, что вы простите нам некоторую вольность с местоимениями, которую мы допускаем ради облегчения слушания. Нам было интересно узнать, как они чувствуют себя на своих рабочих местах и какими особенностями обладает их команда. В группе было около 15 человек, которые занимали различные должности в службе поддержки клиентов компании. Мы спрашивали их, что из того, что они делают часто, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально, кажется им наиболее важным. Трое из участников разговора заговорили об обеде. Они сказали, что не ходят в столовую, а приносят еду с собой. «Во дворе есть место, где они могут поесть». Они собираются там в одно и то же время вне зависимости от происходящего и иногда говорят о работе, а иногда о чем-то помимо нее. И делают это каждый день. Позже мы увидели, где эта команда из 15 человек работает. Первый наш разговор состоялся в переговорной. Это был длинный ряд рабочих мест, отгороженных друг от друга вертикальными перегородками. Трое работников, которые вместе обедали, отозвали нас в сторонку и показали на ничем не примечательное место на полу в паре метров от рабочих мест. «Смотрите», — сказали они, — «здесь мы совещаемся». Мы спросили, что они имеют в виду. Выяснилось, что когда происходит нечто, что им нужно обсудить, они встают со своих рабочих мест и собираются на этом пятачке, чтобы решить, что делать. Итак, у нас была команда из 15 человек, выполняющих реальную работу в реальном мире, а внутри нее маленькая подкоманда из трех человек, также выполняющих реальную работу в реальном мире. И эти трое каждый день находили время на то, чтобы вместе поесть, а также, благодаря этим обедам или независимо от них, придумали свой способ быстрого и неофициального общения для совместного решения насущных проблем. Что такое культура для этой команды внутри команды? Отличается ли она от культуры более крупной команды из 15 человек, и если да, то чем? Кто знает? Мы поняли только то что как эта мини-команда, так и большая команда из 15 человек очень продуктивны и заинтересованы в своей работе. В штаб-квартире cisco в Сан-Хосе, Калифорния, генеральный директор Чак Робинс делает все возможное для создания коллектива увлеченных энтузиастов, но он находится в тысячах километров и нескольких организационных уровнях от повседневных реалий, с которыми сталкиваются команды в Кракове, и понимает, что у контроля из центра есть свои пределы. Он лишь может надеяться, что ему удастся способствовать тому, чтобы эти местные команды и все остальные тысячи и тысячи команд работали с максимальной отдачей каждого из их членов. Так чего же он должен требовать от них? Каковы наиболее важные аспекты их повседневной работы? Найти ответ на этот вопрос можно единственным способом. Во-первых, нужно набрать две группы людей. Одну из команд с высокой эффективностью работы, высокой продуктивностью, высоким уровнем инноваций, высокой удовлетворенностью клиентов, низкой текучкой кадров, малым количеством потерянных рабочих дней, чтобы не значило эффективность для данной компании или бизнес-подразделения, а вторую – из команд с низкой или средней эффективностью. Далее начните задавать вопросы о том, на что похожа работа в этих командах изнутри. Задайте много, много вопросов эффективным работникам, а затем задайте те же вопросы малоэффективным работникам. Отберите те несколько утверждений, с которыми будут единодушно согласны работники эффективных команд и не согласны работники средне- или малоэффективных. Ваша цель – попытаться найти отличие высокоэффективных команд, которые видят сами их члены. За последние несколько лет мы проводили подобные исследования сотни раз во многих компаниях, всегда сосредотачиваясь на вопросах, которые наиболее четко отграничивают лучших от всех остальных. Конечно, мы не были первыми в такого рода исследованиях. Еще в конце 1990-х годов Институт Гэллопа провел революционное исследование заинтересованности, идентифицировав 12 ее основных условий. Впоследствии такие организации, как Corporate Executive Board, Corn Ferry и Conexa собрали новые данные по этой теме, углубив наше понимание относительно того, как можно наиболее надежно и точно измерить фактор заинтересованности. Используя эти результаты в качестве основы, мы провели свое исследование и в итоге вычленили лишь несколько аспектов, которые с точки зрения самих работников резко отличают высокоэффективные команды от прочих. Эти восемь аспектов и восемь точно сформулированных позиций являются надежными прогностическими факторами устойчивой эффективности работы команды. Меня действительно воодушевляет миссия моей компании. На работе я четко знаю, чего от меня ждут. В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности. На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны. Товарищи по команде всегда меня поддержат. Я знаю, что буду отмечен за хорошую работу. Я твердо уверен в будущем моей компании. На работе у меня всегда есть возможности для роста. В узком смысле позиция – утверждение, на которое отвечает участник опроса. Поскольку это утверждение, а не вопросы, они не снабжены вопросительными знаками. Однако их часто называют вопросами, как будто стараясь в наибольшей степени запутать всех, кто хочет разобраться, что происходит. Авторские права на данные восемь позиций принадлежат институту ADP. Вы можете сразу же заметить некоторые вещи, касающиеся этих позиций. Во-первых, члены команд не оценивают напрямую своих лидеров, своей компании или что-то еще. Они оценивают только свои ощущения и опыт. Это объясняется тем, что, как мы увидим в главе шестой, люди крайне плохо умеют оценивать других людей. Когда мы просим кого-то оценить наличие и выраженность у другого человека какого-то абстрактного качества, например, эмпатии, видения или стратегического мышления, его ответ больше скажет нам о нем самом, чем о том, кого он пытается оценить. Чтобы получить надежные данные, мы должны спрашивать людей об их собственном опыте и чувствах. Во-вторых, вы можете заметить, что эти восемь позиций попадают в две основные категории. Первая – позиции под нечетными номерами. Позиция 1. Меня действительно воодушевляет миссия моей компании. Позиция 3. В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности. Позиция 5. Товарищи по команде всегда меня поддержат. Позиция 7. Я твердо уверен в будущем моей компании. Это утверждение, относящееся к элементам опыта человека, возникающим во взаимосвязях с другими членами команды. Коллективный опыт работы, если хотите. Что у нас общего как у команды или компании? Мы можем считать эти позиции категории лучшешие в нас. Вторая группа состоит из позиций позиции подчетными номерами. Позиция 1 На работе я четко знаю, чего от меня ждут. Позиция 3 на рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать мои сильные стороны. Позиция 5: я знаю, что буду отмечен за хорошую работу. Позиция 7. На работе у меня всегда есть возможности для роста. Эти позиции относятся к личному опыту и ощущениям от работы. Что уникального во мне? Что ценного во мне? Есть ли у меня возможности и стимулы для роста? Мы можем считать эти позиции категорией «лучшее во мне». Эти две категории опыта мы испытываем и я испытываю, необходимы каждому для процветания на его рабочем месте. Они конкретны, их можно надежно измерить. Они персональны, они раскрывают местный опыт отдельной личности во взаимосвязи с местным опытом коллектива. Они существуют постоянно, каждый день. Если вернуться к польской команде, можно сказать, что, хотя мы и не знаем, в чем состоит ее культура, нам известно, что совместные обеды и неформальные совещания оказывают влияние на то, что ощущают члены этой команды. Например, что они всегда готовы поддержать друг друга. У них общее представление о том, что такое отличная работа. От них часто требуется выкладываться на 100%, они помогают друг другу делать все правильно и так далее. Эти восемь вопросов оказываются простым способом оценки трудового опыта, который вы, как лидер, можете использовать. Более 20 лет исследований команд и их лидеров дали нам следующее. Лучших лидеров отличает от прочих способность обеспечивать членам своих команд удовлетворение потребностей этих двух категорий. Мы, как члены команд, хотим, чтобы наши лидеры, во-первых, обеспечивали нам ощущение принадлежности к чему-то большему, показывали нам, насколько важно и значимо то, что мы делаем вместе. А во-вторых, чтобы они давали нам почувствовать, что они видят нас, связаны с нами, беспокоятся о нас и мотивируют, признавая нашу ценность как личностей и понимая, кто мы есть. Нам нужно получить от них это чувство общности, того, что все мы вместе, и одновременно признание уникальности каждого из нас. Лидеры должны усиливать то, что является для нас общим, и в то же время выделять то, что является особенным в каждом. Лидер способен достичь реальных успехов, только если он успешно интегрирует эти две совершенно разные категории человеческих потребностей. В этой аудиокниге мы рассмотрим, как именно лучшие лидеры делают это, на что они обращают первостепенное внимание и как взаимодействуют с окружающими их людьми. В то же время мы подробно изучим все ранее упомянутые восемь позиций и увидим, как заблуждение — которые внушают нам на рабочих местах, мешают осуществлению каждого из этих критически важных аспектов».